Александр Куприн «Куст сирени» Читает Александр Водяной Николаев графович Алмазов едва дождался, пока жена отворила ему двери, и, не снимая пальто, фуражки прошел в свой кабинет. Жена, как только увидела его насупившееся лицо со сдвинутыми бровями и нервно закушенной нижней губой, в ту же минуту поняла, что произошло очень большое несчастье. Она молча пошла следом за мужем. В кабинете Алмазов простоял минуту на одном месте, глядя куда-то в угол. Потом он выпустил из рук портфель которого упал на пол и раскрылся, а сам бросился в кресло, злобно хрустнув сложными вместе пальцами. Алмазов, молодой небогатый офицер, слушал лекции в Академии Генерального Штаба и теперь только что вернулся оттуда. Он сегодня представлял профессору последнюю и самую трудную практическую работу инструментальную съемку местности до сих пор все экзамены сошли благополучно и только одному богу, даже не алмазово, было известно, каких страшных трудов они стоили. Начать с того, что самое поступление в академию казалось сначала невозможным. Два года подряд Алмазов торжественно проваливался и только на третий упорным трудом одолел все препятствия. Не будь жены, он, может быть, не найдя в себе достаточной энергии, махнул бы на все рукою. Но Верочка не давала ему падать духом и постоянно поддерживала в нем бодрость. Она приучилась встречать каждую неудачу с ясным, почти веселым лицом. Она отказывала себе во всем необходимом, чтобы создать для мужа, хотя и дешевый, но все-таки необходимый, для занятого головной работы человека комфорт. Она бывала по мере необходимости его переписчицей, чертежницей, чтицей репетиторшей и памятной книжкой. Прошло минут пять тяжелого молчания тоскливо нарушаемого хромым ходом будильника давно знакомым и надоевшим. Раз, два, два чистых удара, третий с хриплым перебоем. Алмазов сидел не снимая политой шапки и отворотившись в сторону. Вера стояла в двух шагах от него, также молча, с страданием на красивом нервном лице. Наконец она заговорила первой с той осторожностью, с которой говорят только женщины, у кровати близкого труднобольного человека. — Коля! — Ну, как же твоя работа? плохо он передернул плечами и не отвечал коль забраковали твой план ты скажи все равно ведь вместе обсудим алмазов быстро повернулся к жене и заговорил горячо и раздраженно как обыкновенно говорят высказывая долго сдержанную обиду ну да ну да забраковали Если уж тебе так хочется знать. Неужели сама не видишь? Все к черту пошло. Всю эту дрянь... И он злобно ткнул ногой портфель с чертежами. Всю эту дрянь хоть в печку выбрасывай теперь. Вот тебе и Академия. Через месяц опять в полк. Да еще с позором, с треском. И это... Из-за какого-то поганого пятна. О, черт! Какое пятно, Коля? Я ничего не понимаю. Она села на ручку кресла и обвела рукой шею Алмазова. Он не сопротивлялся, но продолжал смотреть в угол с обиженным выражением. «Какое же пятно, Коля?» Спросила она еще раз. Ах, ну обыкновенное пятно с зеленой краской. Ты ведь знаешь, я вчера до трех часов не ложился. Нужно было окончить. План прекрасно вычерчен и иллюминирован. Это все говорят. Но ну, засиделся я вчера, устал, руки начали дрожать и посадил пятно да еще густое такое пятно, жирное. Стал почищать и еще больше размазал. Думал я, думал, что теперь из него сделать, да и решил кучу деревьев на том месте изобразить. Очень удачно вышло, и разобрать нельзя, что пятно было. Приношу нынче профессору. Так-так. Да. А откуда у вас здесь, поручик, кусты взялись? Мне бы нужно было так и рассказать, как все было. Ну, может быть, засмеялся бы только. Впрочем, нет, не рассмеется. Аккуратный такой немец. — Я и говорю ему, здесь действительно кусты растут. А он и говорит. — Ну, най, ну, Найн, эту местность я знаю как свои пять пальцев, и здесь кустов быть не может. Но слово за слово, и нас с ним завязался крупный разговор. А тут еще много наших офицеров было. Szczęśliwi tak утверждайте, młody człowieku, говорит он. Что на этой седловине есть? Кусты, то извольте завтра же ехать туда со мной верхом, я вам докажу, что вы или небрежно работали, или счертили прямо с трёхверстной карты. Но почему же он так уверенно говорит, Что там нет кустов? Ах, Господи, почему? Какие ты, ей-богу, детские вопросы задаешь? Самый безобразнейший педант, Какие только есть на свете. Да еще немец вдобавок. Но и окажется, в конце концов, Что я лгу и в препирательство вступаю. Кроме того, во время разговора он вытаскивал стоявшей перед ним пепелинцы, горелые спички и ломал их на мелкие кусочки, а когда замолчал, то с озлоблением швырнул их на пол. Видно было, что этому сильному человеку хочется заплакать. Муж и жена долго сидели в тяжелом раздумье, не произнося ни слова. На водорог Верочка энергичным движением вскочила с кресла. «Слушай, Коля, нам надо сию минуту уехать. Одевайся скорей!» Николай Евграфович весь сморщился, точно от невыносимой физической боли. «Ах, не говори, Вера, глупостей! Неужели ты думаешь, я поеду оправдываться и извиняться?» — Это значит над собой прямо приговор подписать. Не делай, пожалуйста, глупостей. — Нет, не глупости, — возразила Вера, топнув ногой. — И никто тебя не заставляет ехать с извинением. А просто если там нет таких дурацких кустов, то их надо посадить. Сейчас же. — Посадить? Кусты? Выторщил глаза Николай Евграфович. «Да, посадить. Если уж сказал раз неправду, надо поправлять. Собирайся, дай мне шляпку, кофточку. Не здесь ищешь, посмотри в шкафу. Зонтик». Пока Алмазов, пробовавший был возражать, но не выслушанный, отыскал шляпку и кофточку, Вера быстро выдвигала ящики из столовых комодов, вытаскивала корзины и коробочки, раскрывала их и разбрасывала по полу. Серги, но ну, это пустяки, за них ничего не дадут. А вот это кольцо с солитером дорогое, надо непременно выкупить. Жаль будет, если пропадет. Браслет тоже дадут очень мало. «Старинный погнутые. погнутый! Где твой серебряный портсигар, Коля?» Через пять минут все драгоценности были уложены в радикюль. Вера, уже одетая, последний раз оглядывалась кругом, чтобы удостовериться, не забыто ли что-нибудь дома. «Едем», — сказала она, наконец, решительно. «Но куда же мы поедем?» — пробовал протестовать Алмазов. Сейчас темно станет, а до моего участка почти десять верст. Глупости. Едем. Раньше всего Алмазов заехали в ломбард. Видно было, что оценщик так давно привык к ежедневным зрелищам человеческих несчастий, что они вовсе не трогали его. Он так методично и долго рассматривал привезенные вещи, что Верочка начинала уже выходить из себя. особенно. Обидел он ее тем, что попробовал кольцо с бриллиантом кислотой и, взвесив, оценил его в три рубля. «Да ведь это настоящий бриллиант!» — возмущалась Вера. «Он стоит тридцать семь рублей, и то по случаю!» Оценщик, с видом усталого равнодушия, закрыл глаза. «Нам это все равно, сударыня. Мы камней вовсе не принимаем!» — сказал он. Бросая на чашечку весов следующую вещь. Мы оцениваем только металлы. Зато старинный погнутый браслет, совершенно неожиданно до веры, был оценен очень дорого. В общем, однако, набралось около 23 рублей. Этой суммы было более чем достаточно. Когда Алмазовы приехали к садовнику, белая петербургская ночь уже разлилась по небу и воздухе, синим молоком, садовник, чех, маленький старичок в золотых очках, только что садился со своей семьей за ужин. Он был очень изумлён и недоволен поздним появлением заказчиков и их необычной просьбой. Вероятно, он заподозрил какую-нибудь мистификацию и на Верочкины настойчивые просьбы отвечал очень сухо. — Извините но я ночью не могу поселять такую дали рабочих. Если вам угодно будет завтра утром, то я к вашим услугам. Тогда оставалось только одно средство — рассказать садовнику подробно всю историю со злополучным пятном. И Верочка так и сделала. Садовник слушал сначала недоверчиво, почти враждебно. Но когда Вера дошла до того, как у неё возникла мысль посадить куст — Он сделался внимательнее и несколько раз сочувственно улыбался. «Какая любопытная и трогательная история! Ну, делать нечего!» Согласился садовник, когда Вера кончила рассказывать. «Скажите, какие вам можно будет посадить кусты?» Однако из всех пород, какие были у садовника, ни одна не оказывалась подходящей не неволей пришлось остановиться на кустах сиреней. Напрасно алмазом уговаривала жену отправиться домой. Она поехала вместе с мужем за город. Всё время, пока сажали кусты, горячо суетилась и мешала рабочим. И только тогда согласилась ехать домой, когда удостоверилась, что дерн около кустов совершенно нельзя отличить от травы, покрывавшей всю седловинку. На другой день Вера никак не могла усидеть дома и вышла встретить мужа на улицу. Она еще и издали, по одной только живой и немного подпрыгивающей походке, узнала, что история с кустами кончилась благополучно. Действительно, Алмазов был весь в пыли и едва держался на ногах от усталости и голода. Но лицо его сияло торжеством, одержанной победой. «Хорошо! Прекрасно!» — крикнул он еще за десять шагов в ответ на тревожное выражение лица жены. «Представь себе, приехали мы с ним к этим кустам!» Уж глядел он на них, глядел, даже листочек сорвал и пожевал. «Что это за дерево?» — спрашивает. Я говорю, «Не знаю, вашество». «Березка, должно быть», — говорит. Я отвечаю, «Должно быть, березка, вашество». Тогда он повернулся ко мне и руку даже протянул. «Извините меня, поручик, вы были правы. Должно быть, я стареть начинаю». «Коли забыли про эти кустики?» «Ах, славный он профессор! И умница такой!» «Право мне жаль, что я его обманул!» «Один из лучших профессоров у нас!» «Знание просто чудовищное!» «И какая быстрота и точность в оценке местности!» «Удивительно!» На Вере было мало того, что он рассказал. Она заставляла его еще и еще раз передавать ей в подробностях весь разговор с профессором. Она интересовалась самыми мельчайшими деталями, какое было выражение лица у профессора, каким тоном он говорил про свою старость и что чувствовал при этом сам Коля. И они шли домой так, как будто бы кроме них никого на улице не было, держась за руки и беспрестанно смеясь. Прохожие с недоумением останавливались, чтобы еще раз взглянуть на эту странную парочку. Николай Графович никогда с таким аппетитом не обедал, как в этот день. После обеда, когда Вера принесла Мазову в кабинет стакан-чаю, муж и жена вдруг одновременно засмеялись и поглядели друг на друга. «Ты чему?» — спросила Вера — «А ты чему?» «Нет, ты говори первый, а я потом». «Да так, глупости!» Вспомнилась вся эта история сиренью. «А ты?» «Я тоже глупости и тоже про сирень. Я хотела сказать, что сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком».